Пока Петрухина активно втягивали в очередной сыскной блудняк, его напарник Леонид Николаевич Купцов, манкируя служебными обязанностями, проводил время в отдельной больничной палате на отделении военно-поилевой хирургии ВМА, где уже три недели кряду томилась жертва циничного дорожно-транспортного происшествия юрисконсульт магистрали Яна Викторовна Асеева. Об обстоятельствах получения юрисконсульта магистрали травм, смотри книгу третью, решальщики, движуха, сноска. К слову сказать, за время вынужденной обездвиженности госпожи Осеевой, в их с инспектором отношениях наметились воистину тектонические подвижки в сторону взаимной приязни с перспективой дальнейшего поступательного движения. Тфу-тфу-тфу, чтобы не сглазить. И чего сказал врач, когда снимают гипс? Если все будет нормально, обещают в понедельник. Ух ты! Восхитился Купцов и с лукавой прищуринкой добавил. Ну что ж, в таком случае откладывать дальше никак нельзя. Чего откладывать? Представляешь, я еще ни разу в жизни не занимался любовью с женщиной в гипсе. Леонид Николаевич, да вы форменный извращенец. Не скрою, так и есть, но это мой единственный недостаток. С этими словами Леонид сделал попытку приобнять Яну, и в ответ был незамедлительно удостоен шутливого шлепка по лбу загипсованной конечностью. «Инспектор Купцов, прекратите немедленно. Иначе...» «Иначе что? Я пожалуюсь вашей сестре», – как бы сурово докончила фразу Яна Викторовна. «Кстати, в отличие от вас, она произвела на меня самое благоприятное впечатление». Вот и верь теперь в недалекое от яблони яблочко. Здесь Сосеева невольно улыбнулась, снова припомнив недолгий тет а разговор с младшей сестрой Купцова, случившийся в тот момент, когда Леонид ненадолго отлучился из палаты. Знаете, Яна, какой у меня брат? Знаю. Немножко. Несмотря на то, что женщины в данный момент были одни, далее Ирина все равно перешла на шепот. «А вы знаете, что он вас влюблен?» «Правда? А откуда ты?» «Я давно догадывалась, что Ленька по кому-то, в общем, сохнет. А вот сейчас, когда увидела, как он на вас смотрит...» «И как же он смотрит?» «С обожанием. Ну что вы смеетесь? Я серьезно говорю». «Нет-нет, я не смеюсь. Извините, пожалуйста». «Так вот, Яна, вы мне тоже понравились». «Спасибо. Поэтому знаете, Если что, с моей стороны возражения не последует но а то, что у вас маленький сын, это ничего страшного. Не волнуйтесь, со мной малыши обычно ладят. А вот с это удар ниже пояса. Ну, допустим, на подобный удар я и сама способна. Юрий Сконсут потянулась за костылем, и купцов, изобразив испуг, шустро отскочил от кровати. Да и вообще, с чего вдруг вы, Леонид Николаевич, решили, что я изменила свою позицию в части... «Наших с вами отношений». «А знаете, Яна Викторовна, какое ключевое слово в вами фразе?» Расплылся в довольной улыбке инспектор. «И какое же?» «Наших с вами». В этот момент подал голос купцовский мобильник, заблаговременно предупреждая, что комиссарского тела возжелал никто иной, как инспектор Петрухин. Леонид подошел к окну, комфортно разместился на широком подоконнике, И лишь тогда с большой, надо признать, неохотой ответил на входящий. Здравия желаю. И вам не хворать. Купчина, ты еще в больничке? Подле очаровательных ножек нашего наименее очаровательного юриста? А что, ты уже скучаешь по мне? Не то слово. Слухай, когда будешь уходить, доберись до кабинета Наташки. Она чего-то трубку категорически не берет. Наверное, на операции. А может, она просто не хочет тебя слышать? Да быть такого не могёт. Короче, оставь ты там для Натахи записку, чтобы как освободилась, сразу мне отзвонилась. Вы бы определились, господин инспектор, по кому все-таки скучаете, по мне или... Пока приятели обменивались взаимными пикировками, Яна Викторовна, получив момент, подхватила со столика косметичку и принялась торопливо набрасывать экспресс-макияж. Шутка не удалась, шлифуй дальше». Вынес заключение Петрухин. Между прочим, нам тут брюнет новую халтуру подогнал. Денежную? Скорее, идиотскую. Из разряда. Чищу карму, отрубаю энергетический хвост. А поподробнее? А подробнее, когда вернешься. Все, давай особо там не рассиживайся. А то что я тут в одиночку с менеджерами воюю? Пока-пока. Что-то случилось в конторе? Поинтересовалась Асеева, пряча зеркальце. Случилось, но не в конторе, подтвердил Леонид. Похоже, опять придется отрабатывать сторонний брюнетовский заказ. М да что-то в последнее время я все чаще стал ощущать себя проститутом. Надеюсь, хотя бы высокооплачиваемым. О да, и от этого ощущения становится еще гаже Попробуйте жертвовать получаемые гонорары на благотворительность. Может, станет немножечко легче. Именно этим я и собираюсь заняться в самое ближайшее время. Этим это чем? После твоей выписки я намереваюсь вытребовать у Брюнета недельку благотворительной реабилитации. И? Купцов собрался с духом и выпалил. Я отправился с тобой куда-нибудь в теплые края. С тобой, с Глебом, разумеется. Даже так? Прищурилась Яна Викторовна. Конечно. Тем более, что с моим великовозрастным чадом ты уже знакома. Я тоже считаю, Борисович, что все это муть полная, но не мог же я в циничной форме указать на дверь заместителю главы КУГИ. Особенно теперь, когда у нас только-только начало выстраиваться подобие нормальных в нерабочих отношений. Проводивший чиновника до дверей служебного автомобиля Виктор Альбертович, вернулся в свой кабинет, где они с Петрухиным немедля затеяли обмен впечатлениями. Допустим, ну а какого хрена он к нам-то прискакал? С его возможностями можно зарядить весь личный состав ГУВД, как минимум отдел по борьбе с мошенничеством. «Нарышкин не хотел обращаться в полицию, резонно опасаясь утечки информации», – объяснил Брюнет. «Сам посуди. Ну, как эта история дойдет до журналюк? А сейчас это особенно нежелательно. С учетом той тюрьмы, что нынче творится в Смольном. Хрен ему между». «Да, это было бы забавно», – захохотал Дмитрий. Представляя себе фантасмагорическую картину, огромный бетонный фаллос разит наподобие орудия таранного типа, парадный подъезд штаб-квартиры городского правительства, протискиваясь аккурат между парных кваренгеевских колонн. Да, что за кутерьма? Да там, почитая две трети народу, на чемоданах сидят, в ожидании новых кадровых подстав со стороны преподобного Георгия. Здесь следует пояснить, что к моменту описываемых событий В Санкт-Петербурге успел смениться губернатор. На место ушедший в Совет Федерации валентины Матвиенко был назначен варяг из столицы, Георгий Сергеевич Полтавченко. Сноска. Тем более, получается, на рышкина в любой момент могут заушка ушко да на солнышко. Какой тогда нам смысл его иную задницу облизывать? А мы облизываем не на Рышкинскую задницу, а кресло, в котором она сидит. «Разницу улавливаешь?» «Примерно. Вот и славно. Короче, чего мыслишь?» «Пока я вижу здесь только две зацепки», – неуверенно признался Дмитрий. «Выкладывай. Что из тебя все как клещами?» «Во-первых, водитель Миша, который оба раза отсутствовал, но при этом знал, в какой именно магазин. Во время его отсутствия отправится хозяйка. Аризон? Да шутки его знает. Может, ему за работу не доплачивают?» Или мадам чего-то там обидела. Да мало ли может быть причин. Хорошо, согласен. Что во-вторых...